Седьмая. т Мистер Блэк выходит из палаты и оглядывается на дверь с небольшим окошком. Он проводит рукой по лицу, а потом сжимает руки в кулаки, словно готовится к нападению. Ногой нетерпеливо и требовательно стучит по полу. Когда мы только познакомились, он был человеком, постоянно находившимся в движении, расхаживал туда-сюда, качался на стуле, кидал скомканную бумагу в небольшие баскетбольные кольца, которые специально крепил над мусорными корзинами. Постепенно он стал более сдержанным. Некогда вспыльчивый и импульсивный, он превратился в закаленную и несгибаемую сталь. «Единственный раз, когда я увидел, что он почти окончательно сдался, случился в ту самую ночь, когда он решился рассказать мне о Лили. Он безостановочно ходил по личной библиотеке туда-сюда, туда-сюда. Это была либо годовщина ее смерти, либо годовщина важного этапа их отношений, поэтому он не сдержался. Я был поражен, когда он показал мне сестре водительские права жены, подтверждая свое право как ближайшего родственника осуществлять уход за ней. Я и не знал, что он всегда носит ее документы в своем бумажнике. Хотя, оглядываясь назад, я не должен удивляться. Он хочет, чтобы она всегда была рядом. Удостоверение оказалось действительным еще на два года, поскольку они переоформили его, когда Лили вышла замуж за мистера Блэка и взяла новую фамилию. Судьбе было угодно, чтобы эта сентиментальная мелочь оказалась полезна. Он поворачивает голову и смотрит на меня так, словно не ожидал увидеть меня так близко. «Сэр?» Она в сознании. Он отворачивается к окну и долго, совершенно не мигая, смотрит. И я помню взгляд Лили, когда она заметила мужа. Полный неприкрытого ужаса, даже животного страха, который вынудил ее выбежать прямо на полосу встречного движения. И я не могу связать такую реакцию с мужчиной, которого прекрасно знаю. Я потерял ее там же, где обрел. Я никогда не забуду эти слова или то, как он метался, словно зверь в клетке. Его страдания были настолько нестерпимы, что вариант последовать за ней был для него искушением. Поэтому его воля к жизни с каждым днем все оставляла его, а сам он погружался во тьму. Но теперь сомнения закрадываются мне в душу, опутывая ее густым черным туманом, подтачивая основы доверия. Я припоминаю, что он ни разу не заикался об организации похорон или поминальной службы. Сочувствуя его утрате, я все ждал, когда же он объявит о церемонии прощания. Но он ничего не делал. Пусть гроб остался бы пустым, но ее память не увековечили даже небольшим надгробием. Мы стоим и ждем. Мрачный, обшарпанный коридор переполнен пациентами. Всюду пахнет химическим дезинфицирующим средством. Но он не может перебить запах болезни и тления. Где-то неподалеку человек, бьющийся в агонии, выкрикивает самые грязные ругательства. «О Лили, некому больше позаботиться. Нет ни родителей, ни братьев или сестер, даже дальних родственников. Никого». По крайней мере, так она сообщила моему работодателю, когда они были вместе. И правда, за все эти годы никто не назывался членом ее семьи и не интересовался ее судьбой. Вопросы задавали только полицейские, но их волновало только установление личности водителя, скрывшегося с места происшествия. Остальное они узнают от других свидетелей из записей дорожных камер. Жена потеряла всякую связь с реальностью, пытаясь избежать преследования со стороны мужа. И тогда мистеру Блэку начнут задавать совершенно другие вопросы. По счастливой случайности я заметил изящную сумочку миссис Блэк, отлетевшую под припаркованную машину поэтому сумел незаметно спрятать ее под куртку. Наверное, будет лучше, если полиция не найдет в ней водительские права, выданные в штате Невада, на имя Айви Йорк, с фотографией Лили. Возможно, и сама сумочка могла вызвать ненужные вопросы, поскольку являлась подделкой известного бренда. Власти, несомненно, заинтересует тот факт, что жена состоятельного мужчины ходит с подделкой, а не с оригиналом. Если миссис Блэк поправится, следователи опросят ее, И ответы определят дальнейшую судьбу человека, за которого я бы принял пулю. Мистер Блэк скрещивает руки на груди. «Нам нужно разместить необходимое медицинское оборудование в пентхаусе и нанять персонал для круглосуточного ухода». Это заявление рождает много вопросов в моей голове, но я задаю только один. «В какие сроки?» Как только мне удастся убедить врачей, что так будет лучше, и мы разберемся со всеми бумагами. Я хочу, чтобы она была со мной, под одной крышей. Язык тела — мощная вещь. Вот и сейчас мое тело говорит, поднимая дыбом волосы на затылке. Маловероятно, что миссис Блэк в ближайшее время выпишут из больницы. Не слишком ли опасно перевозить ее? Мне следует уточнить. Моя подготовка включает в себя решение неотложных медицинских ситуаций и помощь в уходе за пациентами. И все же, я должен послушать работодателя или действовать в интересах здоровья его жены? Меня смущает, что один единственный взгляд Лили подорвал основу моего личного доверия к человеку, которого я уже считал почти родным сыном. Я был убежден, что ни один мужчина не любит свою женщину так сильно, как мистер Блэк любил. Любит свою жену? Возможно ли такое, что именно этой любви она и боится? Я обо всем позабочусь. Я начинаю рассылку сообщений по списку контактов, которые могут помочь выполнить просьбу мистера Блэка. И поставить двух охранников возле лифта. Никому не входить и не выходить без моего личного разрешения. Я растерянно смотрю на него. Лили, оказывается, будет не только пациенткой, но и заключенной. Еще один врач бежит к палате миссис Блэк. Большинство медработников одеты в свободную голубую форму и кроссовки, а этот носит дорогие мокасины и строгие брюки. Седые волосы на висках контрастируют с подчеркнутой молодостью его лица. Мой работодатель преграждает ему путь, зловеще нависая над ним. Представившись неврологом Шоном Ингом, мужчина начинает беседовать с мистером Блэком. Я отхожу в сторону, чтобы не мешать. «Беседа, впрочем, быстро заканчивается». А потом доктор идет в палату к Лили, с тихим щелчком закрыв за собой дверь. Она дезориентирована и находится в параноидальном состоянии, сообщает мистер Блэк, глядя на дверь палаты. Компьютерная томография не выявила черепно-мозговую травму, но подобные симптомы вызывают беспокойство. Мимо нас в палату Лили идет медсестра. Проходит целая вечность, прежде чем два врача выходят и направляются к нам. Мистер Блэк, с усталой улыбкой произносит доктор Хамид, давайте пройдем в кабинет доктора Инга. Как она? Состояние стабильно. Мы ввели успокоительные, теперь она отдыхает. Не своди с нее глаз, просит меня мистер Блэк, указывая взглядом на палату жены. Он с озабоченным лицом идет вслед за врачами к лифту. Я продолжаю смотреть в ту сторону. И тут из соседнего лифта выходят его мать и братья, разменувшись с моим работодателем. Миссис Арманда, одета в облегающий черный брючный костюм, ее светлые волосы рассыпаны по плечам. Она замечает меня и плавно поворачивается в мою сторону, а ее младшие сыновья занимают стратегические позиции по бокам. Сходство между ними неоспоримо, но она, сверкающая жемчужина на фоне смуглых сыновей в черных костюмах. Алия замедляет шаг и перестает хмуриться. Она выглядит обеспокоенной, и для этого ей не приходится прикладывать особых усилий. Все это представление предназначено для медперсонала и пациентов, которые моментально обращают на нее внимание. Взгляды следуют за ней, все поворачивают головы. Она проходит мимо меня и заглядывает в окошечко палаты. Персонал не успевает отреагировать, а она уже поняла, что внутри нет того, кого она ищет, поэтому поворачивается ко мне вид -то. где он?» Раздражение в ее тоне вызвано тем, что я еще до вопроса не выдал ей всю известную мне информацию. Я убираю телефон в карман, поскольку уже успел выполнить основную часть своей задачи. Он обсуждает перспективу лечения миссис Блэк с лечащими врачами. Она резко поворачивается ко мне. «Что же мы знаем?» «Надеюсь, мы вообще что-то узнаем, когда мистер Блэк закончит этот разговор». Рамин нервно усмехается ты можешь быть более прямолинейным разумеется значит нам остается только сидеть и ждать уточняет дариус упирая руки в бока и демонстрируя развитый торс под облегающей рубашкой я бы предпочел провести время с моей женой я тоже поддакивает рамин с лукавым огоньком в голубых глазах намек очевиден ведь он все еще не женат иди ты огрызается дариус а что Эми наливает отличный мартини. Вот ты. Алия призывно щелкает пальцами, переключая внимание братьев. Довольно. Рамин, принеси нам приличный кофе. Дариус, узнай имена врачей. Братья расходятся в разные стороны, и Алия переводит на меня мрачный взгляд. Только мы с тобой по-настоящему переживаем за Кейна. Нам нужно следить за происходящим, чтобы быть уверенными, что с ним все хорошо. Как скажете. Но все мои мысли заняты девушкой за дверью, которая, очевидно, боится мужчину, изъявившего желания заботиться о ней.